Глава 49. Варя. Мирон приезжает гораздо раньше, чем я ожидаю. Хотя много ли ему времени надо, чтобы исправить нужду с очередной красоткой. Я до сих пор не узнала, куда мы поедем. Как-то вылетела из головы, а потом не захотела звонить этой Ларисе. Вообще надеюсь, ее в моей жизни больше не будет. Вещи в отпуск я взяла всего понемногу, но неизвестность пугает. Не занята? Муж появляется на пороге кухни слишком внезапно. Вроде бы я видела его машину в окно, но все равно как-то не успела собраться с мыслями. «Нет, за тобой должок», — говорит он, вальяжно проходя к столу. Усаживается и, положив руки на стол, внимательно смотрит. «Ты хочешь сейчас?» «Почему нет?» «Здесь?» Сердце стремительно ускоряется. Я нервничаю, и причин для этого много. Во-первых, я не готова к близости с ним. Во-вторых, он же только что от другой бабы. «Здесь. Слово надо держать, даже если страшно, даже если хочется сбежать и спрятаться». Подхожу ближе, опускаю взгляд и дрожащими руками начинаю расстёгивать пуговицы. «И что ты делаешь?» — ровным голосом спрашивает Адамиди. «Скидываю на него взгляд, краснею». «Раздеваюсь?» — тихо произношу, запинаясь. «Ты же продолг сказал. Кажется, мой ответ его разочаровывает. То есть, по-твоему, это все, что я могу попросить?» «Больше тебе нечего мне дать?» «А что ты хочешь?» «Честность, Варь, хочу знать, почему ты так упорно соглашаешься на весь этот бред твоего отца». «О чем ты?» – испуганно спрашиваю. «Боже, не хватало, чтобы он узнал обо всем. «О том самом, чем тебя запугал отец». «Почему запугал?» – выдыхаю, трусливо отворачиваясь. «Ты же сам сказал, что я ради очередной побрякушки выслуживаюсь». «Да, Варя», – разочарованно тянет муж. «Я-то думал, ты умеешь слово держать». «Жаль, очень жаль. Стыд затапливает меня мгновенно. Чёрт, ну вот зачем ему это? Почему вместо того, чтобы попросить секса или что там у него еще на уме, он требует вывернуть душу? Это связано с мамой», — тихо говорю, по-прежнему не глядя на Адамиди. «Если я откажусь, то отец перестанет оплачивать ее содержание в клинике. Допустим, я в состоянии взять эти расходы на себя», — предлагает Мирон. «А ты перестанешь прогибаться под его безумные идеи» нервно фыркаю ты не понимаешь думаешь дело в деньгах мама она он сделает так что ей не помогут ни в одной клинике ни один врач не возьмется за нее значит найдем в другом городе у него все так легко я поражаюсь хотя это ведь мирон он все решает вот так щелчком пальцев в его жизни нет безысходности даже в нашем браке он похоже нашел что то удобное для себя раз перестал злиться и огрызаться отец не даст он не отпустит ее «Официально они женаты, а маму признали недееспособной, так что почему ты не рассказала сразу?» «Я молчу, не стану признаваться. Нет-нет». «Варя, я же вроде отдала тебе долг, ответила на твой вопрос». «А кто сказал, что он будет только один?» — усмехается муж. «Ну, мне каждый ответ из тебя тащить. Я ведь могу...» «Чего ты хочешь?» — вскидываясь в ответ. «Чтобы я признала, что не доверяю тебе?» что ты чужой человек, который может просто посмеяться и надавить на больное место? Мирон хмурится, недовольно поджимает губы. Кажется, мой ответ ему совсем не по душе. Так, к сведению, я не настолько козел, чтобы добивать лежачего. Могла бы сразу рассказать. И что бы это изменило, а? В общем, разговор наш заходит в тупик. Да если честно, продолжать его желания нет. Я устала, а завтра еще перелет, так что если больше вопросов не будет... Не перелет! «Что?» «Поедем», — говорю Варюш, — «на машинке». А задачи насмотрю на него. «В аэропорт?» «Нет, милая, твой папаша решил, что лучше нам отдохнуть в родных краях. Так наша история с ранением будет выглядеть более правдоподобно, что мне вроде как противопоказаны перелеты. виновато вздыхаю. Мирон, мне очень жаль. Я уже извинялась за тот вечер». «Хватит, я уже понял, что напугал тебя. Сам виноват». В его голосе нет раздражения, скорее усталость». Проехали, Варь, просто больше так не делай, особенно если учесть, что там мы будем совсем одни. То есть как? Вот так, сама увидишь. Судя по его ухмылке, он знает еще что-то. Так что если набрала себе красивых платьев для вечерних выходов, не вытаскивай с чемодана, будешь мне устраивать шоу по вечерам. Его ненавязчивый флирт расслабляет, дает эфемерное ощущение, что он во мне заинтересован. А мне нельзя обманываться. Мирон гулящий мужчина, от таких только беды. «Спасибо, что предупредил». Сдержанно произношу и ухожу к себе. Я, если честно, слегка в шоке. Да, отец всегда выбирал за границу, если дело касалось отдыха. Всегда. Почему же сейчас? Вдруг изменил. И что за глушь он выбрал для нас, что муж так ехидно улыбался?»